Глава 29. Кудри мне нравятся больше. Я вспомнила ромины слова и перебросила упругие широкие локоны за плечи, а потом разозлилась сама на себя. Надо было выпрямить, а лучше вообще остричь. Надоели длинные волосы. Вставать приходится в 5 утра, чтобы их вымыть, высушить, при этом, не дай бог, не перегреть, иначе связь с космосом обеспечена. Уложить аккуратно. А так, супер, если под коре. «Двадцать минут и красотка». У гимназии юбилей, поэтому встречу выпускников перенесли с традиционного февраля на март. Наверное, там соберётся весь городской бамонт, потому как гимназия имени Юрия Гагарина самое престижное учебное заведение средней ступени в городе. Большинство местных шишек и их детишек училось именно там. А таких, как я, получивших муниципальные гранты на обучение в Гагаринке, не особо любили. И все эти прелести я познала на собственной шкуре. Оттого, наверное, и сейчас чувствую себя слишком напряжённой. Я расправила платье на плечах, ещё раз проверила сумочку на наличие необходимых вещей, бросила туда телефон и пачку влажных салфеток. Телефон внутри сумки завибрировал входящим сообщением. «Жду внизу». «Что? Зачем? Мы же не договаривались. Да я уже и такси вызвала». «В смысле?» «В смысле, поторопись, регистрация гостей начнётся в шесть». Я быстро глянула на иконку с часами. Половина шестого. А ехать далеко. Да и сейчас наверняка пробки. Все торопятся домой с работы. На центральной дороге пробка будет немалая в это время. Твоё такси я отослал. Вот же ж. ну что за самодеятельность такая? Ехать с Ромой навстречу выпускников в гимназию мне абсолютно не хотелось. Все ближайшие выпуски в курсе — что мы с ним как кошка с собакой были, а теперь вдруг заявимся вместе. Я выбежала из подъезда, даже пальто не застегнув. Времени и правда мало. И как ни крути, выбора у меня нет. Придётся ехать с Должановым. Если вызвать ещё одно такси, то кто знает, через сколько оно приедет. Роман стоял у машины, опершись бёдрами на капот и что-то разглядывал вверху. Вот же, будет чем заняться местным кумушком бабулькам Сначала я утащила домой с лавочки пьяного в стельку мужика, теперь впорхнув в крутую тачку. Судач не хочу. А Матрёна Петровна и деду не забудет про Эдаки напеть, да выматерить хорошенько внучку его непутёвую да гулящую. Хорошо, что дедушка у меня адекватный и понимает, что бабули-соседушки просто так развлекаются, и он прекрасно знает меня. «Роман Игоревич, что за самоуправство?» Я бросила в парня осуждающий взгляд. «О, ты меня отчитываешь, Анна Ирландовна!» Должанов покрутил в пальцах сигарету, а потом подкурил её. «И кто тут начальник?» «Тебе ещё раз напомнить, что ты начальник мне с девяти утра до пяти вечера, а сейчас уже тридцать минут шестого». «И кто же я тебе сейчас?» «Сама не знаю почему, но я вдруг почувствовала, как к щекам прилила кровь от его вопроса». «Просто одноклассник!» Сердито буркнула себе под нос, и нырнула в открытую Романом дверь. «Тем более. Разве не могут просто одноклассники приехать на встречу выпускников вместе?» Роман сел на водительское сиденье и откинулся в кресле. Посмотрел внимательно мне в лицо. «Кто угодно, но не мы с тобой. Я уже и сама понимала, что раздражаюсь в сверх меры. Ведь что такого-то? Мы вместе работаем, вместе учились. Что удивительного в том, что мы приедем в одной машине?» Его машине. «Боже мой, Степанова, кого ты пытаешься обмануть? Ты приедешь с тем самым парнем, из-за которого столько раз рыдала в туалете, хоть ни одна живая душа не знала, что ты даешь слабину. Тем, кто выставлял тебя перед одноклассниками посмешищем». «Ань, знаю, я был тем еще придурком». Роман повернул ключ зажигания и мягко вдавил педаль. Машина плавно повиновалась хозяину. Но я же вроде извинился. Вроде. И да, ты был придурком. Пубертат жестоко с тобой обошёлся. Но он мало кого жалел. Все эти гормоны, прыщи. У меня не было прыщей. Угу. Эй, у меня не было прыщей. Чем ближе мы подъезжали к школе, тем больше я нервничала. Наверное, это фиксируется где-то на подкорке. Все эмоции подросткового периода консервируются в нашем мозге, чтобы потом вылезти комплексами в самый неподходящий момент. И тем более ярко выражался диссонанс в том, что школа у меня в первую очередь ассоциировалась с буллингом от Должанова, и именно он сейчас сидел рядом. Роман припарковался на стоянке с номером, указанным в его пригласительном билете, обошел автомобиль и открыл мою дверцу. Я вышла молча, и мы двинулись в сторону центрального школьного двора. На площадке перед парадным входом играла музыка. Старшеклассники с шарами стояли вдоль ступеней, приветствуя гостей. Кто-то шёл с парковки, как и мы, кто-то стоял небольшими компаниями во дворе, ностальгируя о школьных деньках. И я тоже не осталась в стороне от этой ностальгии. Вспомнила, как в девятом классе на весь вот этот самый школьный двор прогремел голос одноклассника, который почему-то не взлюбил меня больше всех. «Эй, рыжая, а ты везде рыжая или только под шапкой?» Это было сравнимо с ощущением, что тебя окатили кипятком. Стыдно, неприятно, отвратительно. Но тогда я нашла в себе силы ответить, несмотря на дружный хохот вокруг. «Эй, Должанов, а ты всегда такой тупой? Или только на уроках?» Тупым Рома никогда не был. Дерзким с учителями, иногда развязным, иногда ленивым, но не тупым. И я это прекрасно знала. Но не попытаться кольнуть в ответ не могла. Только в этот раз раздалось дружное улюлюканье и совсем не в мою поддержку. Потом долго рыдала, закрывшись в кабинке туалета, и даже пропустила физкультуру, потому как форма моя оказалась засунута в сливной бачок унитаза. Это так наши девочки поддержали шута и балагура.